Глава 43. Памятник Шолохову Столетний юбилей Шолохова в 2005 году отмечался довольно пышно. Отчеканили серебряную монету номиналом в 2 рубля, учредили памятную медаль, приняли решение об установке памятника писателю неподалеку от места, где он жил в Москве. Открытие памятника состоялось ровно через два года. очередной день рождения создателя Тихого Дона. По качеству лепки и по оригинальности композиции трудно отгадать автора монумента. Это Александр Рукавишников. Его творческий почерк имеет еще один отличительный признак – умение не просто вписать свою работу в окружающий ландшафт, но сделать пространство вокруг памятника частью произведения, втянуть его в общий замысел и заставить работать на художественную идею. Посмотрите, с каким удивительным изяществом скульптор использовал перепад высот на этом участке Гоголевского бульвара. Тонкий поток воды, сбегая по выложенному мелкой брусчаткой косогору, превращает его в стремнину реки, которую пытаются переплыть кони, потерявшие в бою своих всадников. застывший в глазах коней ужас, создает образ ада гражданской войны. В отчаянной попытке спастись они плывут против течения, не понимая куда. И только нам дано увидеть, что поток разделяет их и выносит к разным берегам. Дальше по плоскости бульвара течет уже воображаемая река, река времени. Ее воды Уносят бронзовые листы рукописи, застывшие в брусчатке, как во льду. Наверное, волна когда-нибудь прибьет их к этому странному сооружению. Не то мосткам, не то скамейке. Если это скамья, то не для дружеского общения. Сидя спина к спине, разговаривать неудобно. Да... Неспроста эта вертикальная перегородка украшена рельефами. Маузеры и звезды с одной стороны, сабли и царские орлы с другой. Непреодолимой стеной разделила народ на две части, вырвавшаяся на волю ненависть, словно лезвие секиры, пробившей толщу земли. Своеобразный мы народ, надо признать. Недаром сложилась поговорка «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Процесс принятия памятника на баланс растянулся года на два, то есть занял больше времени, чем потребовалось скульптору Рукавишникову и архитектору Воскресенскому на создание мемориала. Казалось бы, пустячная бюрократическая процедура, если монумент уже открыт. А нет! Невозможно было не только обеспечить уход за монументом, но даже и воду подключить, поскольку это коммунальная услуга, которая денег стоит. А вода в данном случае имела принципиальное значение как одна из составляющих композиции. Чтобы уловить идею при отсутствии воды, требуется некоторая доля воображения, но далеко не каждый человек им наделен. Так что в народе памятник в первые же месяцы после открытия окрестили скотобойней. Рукавишников к подобным проявлениям чувства юмора относятся философски, не надеясь быть понятым всеми и сразу. Для скульптора неоднозначное отношение к его работам давно уже стало привычным явлением. Реакции были разные. Причем это началось с молодости. Я помню, на молодежной выставке меня чуть ли не линчевали за Сергия Радонежского. Это был где-то 70-й год. Со мной никто не разговаривал, не здоровался. От меня убегали бегом. Джон Леннон их тоже поверг в какую-то истерику. Его выкинули с выставки. А сейчас эти вещи востребованы и часто выставляются. Интервью российской газете 7 июня 2005 года. Что ж, будем надеяться, что хотя бы в 21 веке мы научимся чувствовать ценность произведений, обогнавших свое время. Пока у нас с этим проблема не меньшая, чем с умением беречь исторические ценности».